Глава 2. Два с половиной года назад. Система Зара. Змей пришел в себя рывком. Последнее, что он помнил, это жуткую боль в ребрах, медленно сдавливаемых бронескафом, кое-как сопротивляющемуся зубам гробадного ящера. В какой-то момент боль стала настолько сильной, что нейросеть посчитал ее уровень слишком высоким и отключила сознание Андрея. Открыв глаза, он попытался осмотреться и замер, чуть не запаниковав. «Ослеп». Вокруг была кромешная тьма. Само собой, первой мыслью было, что лишился зрения. Змей попытался протереть глаза, но лишь с размаху ударил по закрытому забралу. От достаточно сильного удара со шлема отвалился кусок чего-то непропускающего свет. Луч, ударивший по широко раскрытым глазам, селил в душу радость. Слава богу, зрение в порядке. Быстро очистив со стекла грязь, Андрей осмотрелся вокруг. Находился он в каком-то враге на самом дне. Рядом неспешно нес свои воды ручей. Склоны оврага были глиняные без каких-либо признаков растительности. На одной из сторон видны были следы, как будто катилось бревно. Змей хмыкнул. Теперь хоть стало понятно, каким способом он оказался на дне оврага. Знать бы еще, как далеко до ближайшего подразделения легиона. Кое-как поднявшись на ноги, все-таки тело болело достаточно сильно, хоть и вполне терпимо. Он направился к ручью, у которого присел на корточки и, открыв шлем с наслаждением, плеснул на лицо водой. Ледяная вода освежила лицо и привела немного в чувство. Андрей подскочил на месте. Да и любой бы, наверное, подскочил на его месте. Находится он на незнакомой планете, один. Практически без снаряжений, так спокойно, будто на природу выехал, где-то на южном Урале, плескает и на себя из ручья. А вдруг бы там оказалась не вода, а какая-нибудь кислота? Неизвестно, сколько до ближайшего медпункта, так и помереть можно, несмотря на довольно продвинутый бронескаф со встроенной аптечкой. Именно мысль об аптечке и стала тем, за что зацепился мозг. «Аптечкой можно управлять через нейросеть». «Нейросеть». Андрей сконцентрировался на значке, мигающем на самом краю зрения. «Фух», развернулось уже привычное меню. Найдя в нем пункт контроля жизнедеятельности, он начал просматривать, что же с ним не так. Пока было свободное время, он постоянно учился. И одна из его первых специальностей, изученных уже в Легионе, была военно-полевой врач. Поэтому отчет системы мониторинга организма был ему вполне понятен. По мере того, как он читал этот доклад, его глаза становились все шире и шире. Как вообще остался жив после того, как поврежденная зубами местной зверюги аптечка начала накачивать у транквилизатором? Вообще непонятно. Нормальный человек должен был умереть на третьей инъекции. Андрей получил 8 доз. Спасло его лишь то, что в бронескафе система первой медицинской помощи дублировалась. Поэтому пока основная аптечка накачивала его организм ядом, резервно вводила антидоты. Диагностический модуль нейросети, определив причину резкой интоксикации носителя, просто вырубила оба модуля и запустила встроенную систему очистки организма. Счастливое стечение обстоятельств спасло змею жизнь. Если бы у него была чуть более старого поколения нейросеть, то валялась бы его тушка где-нибудь, загаживая девственную природу дикой планеты. Ну или растворилась бы в желудке зверюги, которая так ловко поймала его во время прыжка с дерева. При воспоминании о мини-динозавре местного разлива рука автоматически потянулась к винтовке. Мелькнула мысль, что могла потеряться, но нет, винтовка имелась там, куда и была определена перед неудачным спуском в креплении на спине. Отстегнув ее и осмотрев, змей уже стал более уверен в своих силах. Его верная подруга была в полном порядке, даже маленьких царапин не наблюдалось. Быстро очистив оружие специальными салфетками, он поменял магазин с патронами на новый и отправил винтовку обратно за спину. Также, проверив пистолет, висевший в креплениях на бедре, повторил процедуру с очисткой и перезарядкой. Ну да, и в глине сильно, судя по всему, это именно его след на склоне оврага. Еще раз осмотревшись по сторонам, решил пройтись вверх по течению ручья, там виднелась какая-то зелень, наподобие кустарника, и уже там провести полную ревизию имущества. А то стоит на открытом месте, дразнит возможных охотников. Еще немного постояв, запустил систему сканирования ненадолго, вдруг рядом аграфы, тогда по излучению могут засечь, из-за этого я использовал сканер лишь изредка. Но вокруг не было никого, лишь на пределе дальности, километров четырех, удалялась отметка какого-то крупного животного. Возможно, тот самый динозавр, который его пытался превратить в обед, но судя по тому, что змей цел, этого у него не получилось. Андрей прекрасно помнил, что у планеты весьма агрессивная фауна, да и флора попадается хищная, хотя и редко, поэтому, закончив сканирование, снова заглушил все системы, которые могли выдать его местоположение, вооружился пистолетом, винтовкой, не самая удобная вещь при движении по грязи, и двинул к намеченной цели. Да, то, что впереди кустарник, змей немного ошибся, как и с оценкой расстояния. Почти 5 километров по непролазной сырой глине – это малоприятное удовольствие, даже несмотря на то, что скафандра оборудован усилителями мышц. Постоянно проваливаясь по колено в мокрую глину, с трудом выбираясь, Андрей кое-когда полз под конец пути уже в прямом смысле. Именно полз до деревьев, похожих на земные буки, которые вначале ему показались кустарником из-за расстояния. Снова весь перемазался в грязи, сил под конец не было от слова совсем, поэтому, едва ощутив под ногами более-менее твердую поверхность, Андрей без сил завалился и какое-то время бездумно смотрел на плывущие по небу белые облака. На мгновение ему показалось, что все происходящее ему просто снится, а он сейчас проснулся и в лесу рядом с палаткой смотрит в небо. Вот только винтовка под спиной, мешавшая ему удобно улечься, говорила об обратном. «Лежи, не лежи, а нужно что-то делать», пока какая-нибудь милая зверушка не схорчила, споткнувшись на тропинке. Немного отдышавшись, змей поднялся на ноги и, подойдя к дереву, начал обустраивать стоянку. Благо в комплект бойца-разведчика входило много чего нужного. Разведка обычно действует в отрыве от снабжения, ситуации бывают разные, поэтому все, что может помочь выжить в сложных условиях, всегда имелось при себе. Отцепив рюкзак, Андрей извлек из него небольшой топорик, мачете потерялся все-таки. Сделанный из легкого, похожего на алюминий, но с твердостью стали металла, сейчас он оказался весьма кстати. До этого зме еще удивлялся, нафига в высокотехнологичном обществе топор? но сейчас благодарил того, кто разрабатывал нормативы снаряжения для разведчиков в условиях ведения боевых действий на планетах. Используя топор как кошку, Андрей, привязав к топорищу веревку, также имевшуюся в наличии в рюкзаке, забрался на нижние ветви ближайшего дерева. Дерево, как уже говорилось, напоминало бук, только побольше раза в два. Около 4 метров в диаметре. соответственно ветви у него были такие, что можно было без проблем ходить или сидеть. Обезопасив себя от внезапного нападения сквозь густую листву дерева, даже сканерами трудно было что-либо рассмотреть. Андрей присел у ствола и, положив под правую руку винтовку, чтобы можно было схватить, достал сухпа и дернул за специальное кольцо, запускающее режим саморазогрева. Наверное, в любой армии вселенной сухпа это что-то с весьма посредственными вкусовыми качествами, но высокой питательностью. Ротанские пайки, которыми снабжался легион, в этом плане были типичными представителями своего класса. Абсолютно отсутствие вкуса, но насыщение происходило быстро. Желудок змеи давно начал подавать сигналы, что неплохо было бы перекусить, поэтому он даже не заметил, как проглотил бесвкусную порцию. Почувствовав насыщение, желудок начал давить на мозг, как бы намекая, что после вкусного обеда неплохо было бы вздремнуть. Прислушавшись к своему подсознательному, ничего противоречащего данной идее, Андрей не увидел. Быстро достав пару датчиков движения, имевшихся в наличии, сбросил один вниз на землю – а второй закрепил на несколько метрах выше своего местоположения, после чего с чистой совестью привязал сам себе веревкой к ветви, чтобы не упасть, если будет ворочаться, и тут же уснул. Спать в любой позе в любом месте он научился еще в армии, так что проблем с быстрым отходом ко сну не было никаких. Пробуждение было таким же легким, как процесс засыпания. Вот только спал раз и уже в сознании. Сверившись с нейросетью, выяснил, что на сон ушло почти три часа, и он явно был на пользу. Потому что змей чувствовал себя полным силой и энергии. Ничего не напоминало ему о том, что еще несколько часов назад он еле передвигал ноги. Быстро перекусив еще одним сухпаем, змей спустился на землю. То, что за время его отдыха никто в округе не появлялся, было понятно из данных установленных датчиков. А теперь была другая головоломка. А куда, собственно, идти? Как ни крути, а нужно выходить к людям». Только Змей не решил еще возвращаться в Легион или же, воспользовавшись тем, что впервые за много лет остался без контроля, раствориться среди местных, а позже покинуть планету. Им выдавали базу по местному населению, с которой следовало, что здесь много таких людей, кто хочет затеряться. В отличие от хорошо освоенных планет, на Заре пока не существовала система тотального контроля над людьми, поэтому шансы затеряться были. Но для этого для начала нужно было выйти в обитаемые места, что само по себе было делом непростым – учитывая недружелюбность местной экосистемы. Немного поразмыслив, змей решил положиться на судьбу. Если выйдет к месту дислокации легионеров, вернется в строй. К местным в какой-нибудь поселок или на охотничью заимку попробовать затеряться и позже убраться подальше от легиона. Ему до чертиков не нравилось то положение, в которое он попал. Служба в легионе мало отличалась от того же рабства у арварцев. Такой же постоянный контроль. Нет, у него, как у старого друга легата, были, конечно, поблажки, но только в плане обеспечения необходимым. Оборудованием, базами знаний, снаряжением. А в остальном все так же, как и у других. Командиры, приказы. А хотелось свободы. Просто жить. По возможности добраться до земли. Вот только попытка поговорить с Виктором на эту тему провалилась. Тот просто сказал, что сейчас не до этого. Виктор. Вроде тот самый, которого Андрей знал еще на земле. Да и змей он признал сразу, но в то же время не тот. Змей знал бегу очень давно, он не мог поступать так, как действовал легат. У змея сложилось стойкое ощущение, что Виктор находится под внешним контролем. Так, будто у него установлена рабская нейросеть. За год рабства Андрей не раз сталкивался с такими вот индивидами, поэтому мог заметить несоответствие в поведении у человека под внешним управлением и без оного. Различия, на первый взгляд, не особо бросались в глаза. Если не знал человека ранее, не отличишь. Но змей-то знал бега еще, когда тот был сержантом в российской армии, поэтому заметил отклонение с ходу. Вот только афишировать свое знание не спешил. Вначале хотел узнать все точно. Как ни крути, а люди бывают и меняются. Но все это лирика. Об этом змей решил подумать позже. Сейчас нужно попробовать выжить и выбраться из леса негостеприимной планеты. Вариант сгинуть в лесу змей не рассматривал, но и забывать про него не стоило. Хотя, ну, сгинет и сгинет. Плакайте-то никому. Те, кто мог бы сожалеть о гибели змеи, остались за тысячи световых лет отсюда. Просто будет еще одна жертва еще одной войны. Стоя, не стоя, двигаться нужно. Змей включил коммуникатор скафандр и попытался подключиться к спутникам связи, висящим на орбите планеты. Конечно, есть шанс, что его обнаружат, но наугад топать не хотелось от слова совсем. К сожалению, соединений не было, как и сети, впрочем. Ну что ж, не выиграло. А ведь тогда было бы проще простого. Карта ей закачена на нейросеть, по спутнику бы привязал к местности и строй себе маршрут куда угодно. Но не прокатило. Андрей снова погасил системы СКАФа, способную выдать его местоположение, и включил функцию компаса в нейросети. Благо, такая имелась. Определившись со сторонами света, Змей еще раз проверил свою экипировку и двинул на север. Из базы о планете он знал, что основной ареал обитания людей находится на полюсах, поэтому шанс найти жилье повышается. Змея осторожно выглядывала из-за кустов, пытаясь определить, есть ли персонал на подземной базе перед ним или нет. Неделю он бродил по лесам, пытаясь выбраться к людям. Несколько раз приходилось убегать от местных ящеров, наподобие того, с которым он столкнулся и который его чуть не съел. Пару раз более мелких хищников удалось подстрелить. Спал Андрей на деревьях, как и в первый раз. Благо, больших буков было полно. И вот вчера он случайно набрел на эту базу. Прошел бы и не заметил, замаскирована было хорошо, вот только створка ворот была открыта наполовину, лишь поэтому и не прошел мимо. В ночь лезть и проверять не стал. Удалился на пару километров и залег на дереве, изредка рассматривая через бинокль. Но за все темное время суток так и не обнаружил никого в окрестностях. А с утра подошел поближе и замаскировался в кустах в паре сотен метров, наблюдая за входом. Змей сверялся с нейросетью. Прошло уже 12 часов с момента, как он приблизился. За это время никаких шевелений и признаков персонала не было. Створка ворот так и была в том положении, что и в момент обнаружения. Похож, база пустая. «Была, не была», — подумал Андрей, и, поднявшись во весь рост с верной винтовкой на изготовку, двинул в сторону входа.